Нам осталось лишь найти место упокоения моего мужа, фараона Мамоса, — повелела царица лостра. Как только гробница его будет построена, и фараон ляжет в нее, обед мой будет выполнен, и настанет время нашего победоносного возвращения в Египет. Только после этого сможем мы выступить против тиранов-гексосов и изгнать их с нашей родины. По-моему, я был одним из немногих среди пришедших из Египта, кого не обрадовало решение царицы. Всеми остальными членами совета овладела тоска по дому, они устали от долгих лет скитаний. Я же, напротив, заразился болезнью куда более опасной, меня поразила страсть к перемене мест. Мне хотелось узнать, что находится за следующим поворотом реки и за следующим гребнем холма. Мне хотелось идти вперед и вперед до самого края света. Поэтому я был счастлив, когда госпожа поручила мне найти место для царской гробницы и приказала, царевичу Мемнону сопровождать меня с отрядом колесниц. Это не только позволило предаться страсти к путешествиям, но и снова подарило радость общения с царевичем. В возрасте четырнадцати лет царевича Мемнона назначили командиром нашего отряда. В этом не было ничего необычного, в истории Египта бывали фараоны, которые в его возрасте выигрывали сражения во главе своих войск. Царевич очень серьезно отнесся к своим обязанностям в первом самостоятельном походе. Когда готовили колесницы, Немнон лично осмотрел каждую лошадь и повозку. У нас было по две запасных упряжки для каждой колесницы, чтобы регулярно менять лошадей, не утомляя их. Затем мы с царевичем долго и весьма подробно обсуждали, в каком направлении нам отправиться на поиски идеального места для царской гробницы. Хотелось найти необитаемую гористую местность, куда вряд ли нагрянут похитители сокровищ. Там мы выберем скалу в которой можно будет вырубить усыпальницу и дополнительные коридоры. Мы не встречали подобной местности с тех пор, как вошли в земли Куша. Мы обсудили все, что знали о землях, лежавших позади нас, и начали строить догадки о том, что ожидало нас впереди. Мы стояли в Кибуе у слияния двух рек, прекраснейшим из мест, которые мы посетили за время нашего долгого путешествия. Все птицы небесные слетались сюда, от ярких, как драгоценные камни зимородков, до голубых журавлей, от шелестящих стай уток, тучами поднимавшихся в небо, до ржанок и чибисов, которые бегают по берегу у кромки воды и останавливаются, чтобы жалобно спросить, — Чего? Чего? В рощах серебристых акаций, в открытых просторах саванны паслись бесчисленные стада антилоп. Казалось, что место пребывания богини священно для всех родов жизни. Воды после слияния рек кишили рыбой, а в небе медленно кружили белоголовые речные орлы, время от времени издавая свой потусторонний резкий клич. Характер и нрав двух рек был совершенно различным, как это часто бывает у двух детей, рожденных одной женщиной. Река, текущая справа, медленно несла свои желтые воды. Хотя она была и полноводнее левого притока, но характером мягче. Голубовато-серые воды восточной реки мчались стремительно, ее мощные струи отталкивали сестру в сторону при слиянии и не желали смешиваться с ней, прижимаясь к своему берегу и сохраняя буйный нрав многие мили, прежде чем позволяли, наконец, более спокойной желтой реке поглотить себя. — По какой же реке нам пойти, Тата? — спросил Мемном и я послал за проводниками шелуками желтая река течет из бескрайних болот населенных страшными болезнями ни один человек не может пройти по ним это земли крокодилов гипопотамов и кусачих насекомых это земля лихорадки для человеку легко заблудиться и он будет вечно искать дорогу назад рассказал нам шелук а другая река спросили мы темная река течет прямо с неба не низвергаясь со скал, вершины которых уходят в облака. Ни один человек не может забраться по их страшным склонам и крутым ущельям. — Мы пойдем по темной, левой реке, — решил царевич. — В скалистой местности нам легче будет найти место, где найдет упокоение мой отец. Итак, мы отправились на восток и шли вверх по течению реки, пока не увидели на горизонте голубые горы. Они возвышались стеной и размеры этой крепости превосходили все когда-либо нами виденное. Рядом с этими горами холмы в долине Нила казались следами птичьих лап на песчаном берегу. С благоговейным ужасом смотрели мы на них. Мы приближались к ним, и с каждым днем они уходили все выше и выше в небо, а миру подножие, казалось, становился все мельче и мельче. Никто не может забраться по их склонам, с изумлением смотрел на них Мемнон. Там, наверное, живут боги. Мы видели, как отблески молнии освещали склоны, молнии мерцали в тяжелых тучах, скрывавших от наших взорах вершины гор. Мы слышали раскаты грома, который, подобно львиному рыку, разносился эхом по узким ущельям и долинам, и благоговейный ужас наполнял нас. Мы не отважились идти дальше подножия этого ужасного горного хребта. Ответные скалы и крутые ущелья встали на нашем пути и заставили колесницы повернуть назад. У подножия этих гор мы нашли укромную долину, окруженную отвесными скалистыми склонами. Двадцать дней мы с царевичем изучали это дикое, безлюдное место, пока, наконец, Мемнон не остановился перед черной отвесной скалой, тихо произнес, — «Здесь тело моего отца будет покоиться вечно», — и поднял глаза на отвесную каменную стену. Я увидел в них мечтательное и загадочное выражение. Мне кажется, я слышу его голос. Он раздается у меня в голове. Отец будет счастлив здесь. Тогда я осмотрел местность и разметил скалу, вбивая в трещины бронзовые костыли. Так я показал направление и наклон входного коридора для каменщиков, которые придут сюда работать. Покончив с этим, мы вышли из лабиринта горных долин и крутых ущелий и пошли назад к Нилу, туда, где сливаются две реки и где оставалось наши флотили на ночь мы стали лагерем на великих равнинах в нескольких днях пути от ки ночью меня внезапно разбудил потусторонний гнусавый крик и шум движения огромной массы животных которые казалось раздавались повсюду вокруг нас мемнон приказал протрубить тревогу а затем мы вооружились и встали наготове внутри кольца колесницы Бросили хвороста в сигнальные костры и посмотрели в темноту. Перед нами в мерцающем свете волновалась темная равнина, подобная бурной поверхности Нила, и равнина эта текла мимо. Гнусавые крики и фырканье почти оглушали нас. Животные шли так плотно, что некоторые из них натолкнулись на кольцо колесниц и перевернули часть наших экипажей. Отдохнуть в этом шуме было невозможно и мы оставались на ногах весь остаток ночи. Поток живых существ не ослабевал. Когда рассвело мы увидели необычайное зрелище. Повсюду, насколько хватало глаз, равнину покрывал ковер движущихся животных. Они шли в одном направлении, медленно, со странной решимостью, опустив головы и погрузившись в облака пыли, поднятые их собственными копытами. Из они издавали... Громкие потусторонние крики. Время от времени часть бесконечного стада пугалась без всякого повода, и животные вскидывали головы. Они начинали скакать, фыркать и гоняться друг за другом, бессмысленно кружа в огромном стаде, подобно водоворотам на поверхности спокойной реки. Затем они снова успокаивались и тяжелым шагом шли следом за другими животными, исчезая в утреннем тумане и пыли. Мы стояли и в изумлении смотрели вокруг. Все животные принадлежали к одному виду, и каждый из них в точности походил на другое. Все они были темного красноватого окраса, а шерсть на шее, лохматая и спутанная, висела до самой земли. Рога смыкались над головой, подобно месяцу. Головы были бесформенные, носы похожи на раздувшиеся клубни, а тела мощные спереди сужались к заду, бедра были худыми и стройными. Потом мы, наконец, запрягли лошадей в колесницы и отправились в путь по живому морю, подобно флотилии кораблей. Животные раздвигались, чтобы пропустить нас, и проходили с обеих сторон так близко, что можно было протянуть руку и коснуться их спин. Они совершенно не боялись и смотрели на нас мутными, скучными глазами. Когда настало время обедать... Мемнон натянул тетиву на лук и убил пять антилоп пятью стрелами. Мы сняли с них шкуры и разделали туши на глазах сородичей, проходивших мимо на расстоянии вытянутой руки.